Андрей Величко, инженер, небесный хищник. Пролог. Литературно-политическая газета Санкт-Петербургские ведомости от 21 июля 1904 года. Так какая же это победа, спрашивают некоторые недалёкие люди. Когда не было победоносных сражений, мы не занимали вражеских столиц, не прирастили территории, не получили контрибуции наконец. Давайте попытаемся им ответить. Итак, что можно считать победой в войне? Ответ тут однозначный. Это когда достигнуты цели войны. А какие цели были у подревшейся нападению России? Первое отбить это нападение. Вторая сделать так, чтобы его повторение в обозримое время стало невозможным. Эти цели достигнуты. Так зачем нам ещё какие-то территории? У России что, своих пустых земель мало? А по поводу контрибуции Да, многие военные обоснованно считают, что если бы наши войска после июньской бойни перешли в наступление и под Мукденом, и под Порт-Артуром, можно было бы спокойно поднимать вопрос о контрибуции. Но в остальном-то мир остался бы тем же самым. Автор этих строк лично присутствовал на встрече его императорского величества Георгия I с журналистами и услышал там вот что. «Наступление без потерь...» и больших потерь не бывает. А результатом этого наступления и последующего разгрома японских армий были бы только деньги. Я не согласен менять на золото жизни наших солдат и уверен, что они в этом меня поддерживают. Надеюсь, все сомнения о том, что результатом японской войны стала наша победа, больше не будут приходить в голову мыслящим людям. Но давайте подумаем, а какая это была победа? И сразу получим ответ, одна из величайших в истории. Ибо ни одна большая война ещё не оканчивалась столь малыми потерями у выигравшей стороны. И они эти потери были не напрасны. Попробуйте сейчас найти в мире страну, которая осмелится напасть на Россию. Наши солдаты, моряки и лётчики наглядно показали всему миру, чем кончаются агрессии против нашей могучей державы. Из радиопереговоров его императорского величества Георгия I с государственным канцлером князем Найдёновым Порт-Артурским. ЕИВ. Да долго ты там ещё будешь возиться? Оставь шлифовать детали Дурнавой и двигай в Питер. Из-за тебя до сих пор дата свадьбы не назначена. ГК. Ну, блин, величество, ты и даёшь. Я, конечно, понимаю, любовь там поимей терпения. Примерно неделя осталось. А если не втерпёшь, женись без меня, переживу я.